Глава 14 Карим. До самого обеда я полностью погружен в работу. Ближе к двенадцати звоню Асе и договариваюсь о встрече. Однако буквально через несколько минут все мои планы рушатся из-за одного звонка. «Поскорим!» — всхлипывает Марианна в трубку. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Давай поговорим. Очень надо». Разговаривать с Марианной нет ни малейшего желания. Хотя поговорить нужно. Пора прислушаться к словам отца и прекратить связь с ней. Стоило сделать это сразу после того, как Ася заявилась на городскую квартиру. Но я как-то не размышлял на эту тему. Мне казалось все достаточно простым и прозрачным. Жена дома, любовница под боком. Но Ася заметно изменилась, и я не хочу, чтобы она... Отдалилась от меня Пора разорвать Связь с любовницей Едва появившись Эта мысль показалась Очень правильной Особенно теперь Когда у меня горит Все внутри От собственной жены И от отчего я раньше не замечал Какая она А как бы я заметил? Марианна была у меня под боком еще до Аси. Я даже не задумывался о том, чтобы избавиться от неё. Но теперь пора взять все в свои руки. «Через полчаса в ресторане», — говорю я. «Я буду!» — вскрикивает Марианна, Уже гораздо оживленнее. Звоню Асе и сообщаю, что у меня не получится встретиться. Ссылаюсь на важное совещание. Снова вру ей. Оттягиваю галстук и пытаюсь вдохнуть. Кислород идет туго, грудь будто что-то спирает. «Становится дерьмово от самого себя». «Мысли почему-то цепляются за мать с отцом». «Они для меня образец семьи, крепкой, нерушимой, любящей, поддерживающей. Не знаю, почему моя семья изначально не стала такой. Кого винить в этом?» Девушку, которая делала всё так, как надо, или меня, который особо не обращал на это внимание. И ладно бы сослаться на то, что брак был нежеланный, навязанный, так нет. С самого детства я знал, что жену мне выберут. А увидев осеяд, даже обрадовался. ее красоте, мягкости. Такой и должна быть женщина. Выходит, только я виновен в том, что между нами не растаял лед. Что ж, самое главное — понять это вовремя. А я уверен, что все у нас наладится. Тем более видел, как Ася идёт мне навстречу. В ресторан приезжаю вовремя. Марианна уже ждёт за столиком. Увидев меня, подскакивает и тянется с поцелуем. Я отодвигаюсь в сторону и тут же сажусь. «Марианна, я же просил тебя быть сдержанной на людях». Беззлобно корю ее. «Прости». Она опускает взгляд и тут же садится обратно. «О чем ты хотела поговорить?» Делаю заказ и спрашиваю ее. Мариана откашливается. Ее глаза начинают бегать. «А вариант...» Что я просто соскучилась по тебе. Не принимается?» Спрашивает тихо. «Ты знаешь, что нет». Меня начинает это злить. «Кори, мы больше трёх лет вместе». «Мы вместе?» Переспрашиваю, не дав ей договорить. «Охренеть». Это что-то новенькое. А разве нет? Она выгибает бровь, откидывается на спинку стула и со злостью закусывает губу. Ты каждую неделю на протяжении трех лет приезжаешь ко мне Мне кажется, это больше, чем обычный трах. «Как там у вас говорят?» Холодно усмехаюсь я. «Хреститься надо, когда кажется. Марианна, я с самого начала честно сказал тебе, для чего ты нужна мне. Я не давал пустых обещаний, не клялся оставаться вместе». До гробовой доски. Все же было оговорено ранее, нет? Ты мне секс, а я тебе содержание и жилье. Но так не может продолжаться вечно. Она бьет по столу рукой. Вот уж точно, что не может. И раз уж пошел разговор, что пора оборвать нашу связь, Как раз далеко ходить не придется. Но едва я собираюсь начать говорить, Марианна продолжает гневно. «Я терпела, когда ты был не женат. Все ждала, что одумаешься и увидишь, какая я. Если не полюбишь, то хотя бы заметишь. Но ты женился». По ее щекам начинают течь слезы. А у меня внутри даже не шевелится ничего. Знаешь, я ведь приезжала на вашу свадьбу. Хмурюсь. Мы праздновали свадьбу в одном из самых дорогих ресторанов. По всему периметру стояла охрана. Как Марианна могла попасть туда? «У меня работает там одноклассник, и он провел меня». Она вытирает мокрые дорожки с лица. «Вы очень красиво смотрелись вместе, Карим, но ведь на ваших лицах совсем не было любви». «Марианна, лучше замолчи прямо сейчас, пока не наговорила глупостей!» Но девушка как оглохла. «Я бы любила за двоих Карим, она просто безэмоциональная рыба!» Прикрываю глаза, напоминая себе, что мы в общественном месте. Кладу свою руку поверх ее и сжимаю со всей силы, причиняя боль Марианне. Она ойкает и поднимает на меня мокрые глаза. Еще одно слово в адрес моей жены, и ты пожалеешь, что вообще сегодня проснулась. Она вырывает руку и потирает ее. «Ладно, хорошо. Карим, давай попробуем начать все сначала. Так, будто не было этих трех лет!» Тараторит нервно. «Разведи с ней. Но ведь вы не любите друг друга, а я тебя, да!» Очень утомительно. Снова ходить кругами, напоминая наши изначальные договоренности? Увольте. Складываю приборы на тарелку, допиваю кофе и говорю спокойно. мариана ты можешь пожить в квартире еще месяц. Я переведу небольшую сумму тебе на первое время. Хочешь, используй её как капитал для начала своего дела или... Ну, не знаю, съездь отдохни, что ли. В общем, сама разбирайся. Мои подарки останутся с тобой. На этом всё. Лучше прямо сейчас удали мой номер. И думать не смей о том... чтобы приближаться к моей жене и семье. «Ты... ты бросаешь меня?» У Марианны глаза квадратные от шока. «Я не могу бросить тебя, потому что мы никогда не были вместе». «Собираюсь встать и уйти». «Не поступай так со мной!» Бьет кулаком по столу. устала выдыхаю. «Мария, найди себе нормального мужика, который будет любить тебя». Встаю и, разворачиваясь, направляюсь к выходу. Когда в спину мне прилетает «Я не смогу без тебя!» Даже не удосужившись обернуться, кидаю через плечо. «Не нужно драмы. Конечно, сможешь». Выхожу из ресторана, отрезая от себя этот аппендицит. Едва за спиной закрываются двери ресторана, натыкаюсь на тяжелый взгляд жены.